Стол в горнице дома Марата Загитова ломился от разных яств. Здесь же стояла и бутыль самогона. Во главе стола сидел связанный Марат Загитов. Перед ним стояла рюмка, лоб его был покрыт крупными каплями пота. Марат улыбался, словно находился в какой-то прострации, и молчал. Разговор происходил между Сансанычем, милиционером Тимохою и Егором. То есть говорил в основном разгоряченный алкоголем Тимоха. Схватили моего. Привели в отделение, а он весь лохмотый. Шерстью зарос, кусается еще, сука. Думали, бомж какой, может от поезда отстал или из психушки сбежал. Из нашей районной психушки часто кто-нибудь сбегает. Ну, привели моего к себе в отделение. раздели, решили вымыть для порядка. А у него сзади хвост. Хвост, удился Егор. Хвост. Небольшой такой, как у Борова ну такой бывает я науку и жизнь иногда читаю там и не про такое прописано авторитетно заявил Сансаныч. я вам другую историю расскажу подожди подлить надо остановил сансанша милиционер егор принялся разливать водку по рюмкам милиционер встал подошел к печи снял с нее кипящий чайник вернулся с ним к столу и полез под стол под столом ноги марата Загитова были опущены в таз с горячей водой Милиционер подлил кипятка в таз. Марат открыл глаза, зрачки его расширились от боли. Но он сделал над собой усилие, и лицо его снова стало спокойным. Тимоха вылез из-под стола, в упор посмотрел на Марата. — Ну что, сука, скажешь, куда деньги дел? — спросил милиционер. — Нет денег, совсем нет денег, — слабо улыбнулся Марат. — Вот гнида, смеется еще. Вдруг Тимоха, что из силы, вцепился в горло Марата и начал его душить, приговаривая «Ты скажешь, где деньги? Ты скажешь, где деньги, сука, убью!» И без того красное лицо Марата стало багровым. Егор и Сансаныч бросились оттаскивать милиционера от Марата. Но это было не так-то просто. Тимоха мертвой хваткой вцепился в горло задержанного. Отцепить его удалось только тогда, когда Егор схватил валенок и больно ударил им Тимоху по спине. Тот взвыл от боли и повалился на стул. И внезапно, быстро протрезвев, сказал, «Все, нам, мужики, не скажет он нам ничего. И так уже обварили всего. В отделение его надо вести Так что давайте на пасажок да поехали». Они шли по дороге от деревни к брошенному в поле в уазику. Егор нес Марата Загитого на загорбке, так как тот после экзекуции, произведенной над ним, не мог сам ходить. Сансанч и милиционер шли рядом. Сансанч нес под мышкой свой тулуп, в руках у него был изъятый у Марата обрез. Он рассматривал его словно в первый раз. Знатный обрез, говорил он. Из такого медведя завалить можно? Сансанч покосился на Тимоху. Тот молчал, о чем-то сосредоточенно думал. Вот бы мне такой обрез, продолжил наступление Сансанч. Да нахрена он тебе? Равнодушно спросил милиционер. «В хозяйстве пригодится. хряк завалить или еще чего?» «У тебя чего, ножа нет?» — не меняя тона, снова спросил милиционер. «Ну, нож, нож у каждого есть, а тут обрез». Вдруг послышался звук реактивных двигателей. Сейчас, рано утром, он казался особенно резким и чистым. Все трое остановились и, задрав головы, стали смотреть вверх. И даже Марат поднял голову с плеча Егора и посмотрел вверх. В синем небе медленно летел красавец-серебристый лайнер с четырьмя турбинами под крыльями. «Красиво летит», — восхищенно сказал Егор. «Да», — протянул Сансаныч, «Я раз летел на таком. Там стюардессы знаешь какие?» «Какие?» — вдруг серьезно спросил милиционер. «Красивые. Я даже и не знал, что баб такой красивый может быть». «Вот бы сейчас на нем куда-нибудь лететь», — мечтательно сказал Егор. «Куда?» «В Сочи, в отпуск, например, или во Владивосток», — предположил Егор. «Чего тебе во Владивостоке делать-то?» — усмехнулся милиционер. «У меня там кореш армейский», — объяснил Егор. «Давно в гости зовет». «Ну-ка, дай сюда!» — забрал милиционер у Саныча обрез, взвел курки, прицелился в самолет и нажал на спуск, но выстрела не последовало тогда милиционер прицелился еще раз и снова выстрелил опять осечка он открыл затвор патронов в затворе не было а закричал он вдруг и швырнул обрез далеко в сторону в сугроб ты чего делаешь обозлился сансаныч и побежал искать свой обрез милиционер сел на снег достал из за пазухи бутылку водки сделал несколько больших глотков заел снегом и спрятал водку обратно под шинель Егор аккуратно посадил на снег Марата Загитова и сел сам, не спеша закурил. — Пить тебе нельзя, Тимоха. Звереешь ты от водки, — сказал Егор рассудительно. Через минуту вернулся запыхавшийся сансанч. Фу! — выдохнул он. — Насилу нашел! — Вот что! Саныч, забирай-ка ты этот обрез себе, — сказал милиционер. — Хакать, забирай! — удивился Сан -Саныч. А так, забирай! Ну совсем не верил своему счастью Сансандж. Ну совсем, думаешь, я не знаю, что он и так твой. За дурачка меня держите. Милиционер выглядел совсем расстроенным. Думаете, зверя, да? Ноги человеку сварил. А я для кого стараюсь? Я же для вас стараюсь, а вы никакой благодарности. Казалось, что лейтенант сейчас заплачет. Эх. «Зачем я только в эту ментуру пошел? Никто не уважает, все Тимохой кличут». «Ну, это ты зря, мы тебя очень даже уважаем. А насчет Тимухи, ну, хочешь, я тебя Тимофеем Павловичем кликать буду?» — предложил Сан -Саныч. «Хочу», — ответил милиционер. «Вот что, мужики!» Вдруг встрял в разговор Егор, который все это время сосредоточенно курил, думая о чем-то своем. «Кажись, знаю я, как деньги вернуть. Пошли!»